152. Март, 25. Рукочательством продвижения духа будет полное, неразделённое в себе устремление. Половинчитость осуждена. С другой стороны, всякое страстное, нетерпеливое и личное ожидание результатов тоже не даст, ибо разрушительно и бесплодно. Золотой путь равновесия неизбежен и здесь. С одной стороны, В стремлении и действии вкладывается всё сердце, с другой не допускается страстное и беспокойное неуравновесие. Напряжение не должно переходить в беспокойство и суетливость. Оба полюса противоположности сдерживаются или уравновешиваются в должном положении. Астрал страстно стремится выйти за эти пределы, очерченные волей. и нарушить правильный ритмический ход корабля духа, равновесие надо удержать. Чем выше и сильнее становится дух, тем это нужнее и неизбежней. Не палатки в машине на малой скорости могут как-то остаться незамеченными и не принести большого вреда, но на скорости большой машина может разлететься вдребезги. Поэтому малые обстоятельства При быстром продвижении и росте огней могут оказаться пагубными. Если бы наша община утеряла равновесие, это означало бы гибель планеты. Но и ваше неу равновесие не проходит для неё бесследно. Вихри порождённые несут свои разрушенья, и где-то стихии ответствуют на них, кому-то принося несчастье и горе. С собою учитесь владеть не для себя, но для пространства. для планеты. Потеря равновесия одним обычным человеком, может быть, и не опасна сама по себе, но приложенная к чудовищному неуравновесию толп может явиться каплей последней, переполнившей чашу. Но если неуравновесие уявляет ученик, силы духа которого потенциально растут и увеличиваются, его губительный вклад в общее нагнетение планеты может оказаться фатальным. При набухании тьмы немного требуется силы черных огней, чтобы вызвать взрыв той или иной силы. Всякое неуравновесие дымные и темные огни порождает, и всегда кто-то и где-то страдает от них. Так каждый приносит пространству дар свой. И пространство этот великий собиратель излучений, идущих от человечества, реагирует на них ответ на силу и стихий, вывезенных из равновесия и приведённых в движение энергиями человеческого духа. Поэтому говорю о равновесии, как о неприложенном, неизбежном и необходимом условии восхождения. На какой-то ступенищи были возможны срывы, и ещё можно было оправдать неумение владеть собою. Но за пределом известной черты равновесие уже не может быть нарушаемо ни при каких условиях. ни под каким предлогом и оправданием не имеет. Другими словами, пагубных и трагических результатов, нарушения равновесия, примощчи возросших огней уже нельзя избежать. Поэтому говорю об острой сознательной ответственности за свои мысли, чувства и действия и за состояние своего духа. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, но и наоборот. что возможно и допустимо для обывателя, недопустимо для ученика, могущего стать архатом. Итак, дисциплина духа утверждается на знании, что дальше так продолжаться не может. И что путь обычный, то есть свойственный всем, заменяется путём необычности, путём равновесия, единственным путём возможным для архата.